И Али-Баба провел день за рубкой дров, которые он вязал в вязанке, а когда время подошло к вечеру, нагрузил своих ослов, спустился с ними с горы и шел, направляясь в город, пока не достиг рынка. Он продал дрова и потратил вырученные деньги на улучшение своего положения и на расходы для семьи и рассеялась его грусть, и исчезло расстройство духа, и он прославил и восхвалил Аллаха. Он провел ночь довольный, с радостным сердцем и спокойной душой, а когда наступило утро, встал и вернулся на гору, и стал делать то же, что делал накануне. И он взял это себе в привычку, и каждое утро отправлялся на гору, А вечером возвращался на городской рынок и продавал там свои дрова и расходовал деньги на семью и обрел Али-баба от этого благо и продолжал жить таким образом. И вот однажды, когда он рубил на горе дрова, он увидел, что поднялось облако пыли, которое заволокло края неба, а когда пыль рассеялась, Показалось несколько всадников, подобных ярым львам, и были они увешаны оружием, одеты в кольчуги и опоясаны мечами, и у колена каждого было копье и на плече лук. И Али-баба испугался их, устрашился и встревожился. Он направился к высокому дереву, взобрался на него и укрылся между ветвями — полагая, что это разбойники, и, притаившись за покрытыми листвой сучьями, направил взоры на всадников. Когда Али-Баба влез на дерево и вгляделся во всадников взором проницательного, он твердо уверился, что это воры и разбойники. Он пересчитал всадников, и оказалось, что их сорок человек и каждый из них ехал на скукуне из числа лучших коней. И усилился страха Али-Баба, и он очень испугался. У него высохла слюна, и не знал он, как ему быть. А всадники, между тем, остановились и сошли с коней, и повесили им на шею торбы с ячменем, а потом... Каждый из них взял мешок, привязанный на спине его коня, и положил себе на плечо. Алибаба Али-Баба поглядывал на разбойников и смотрел на них с дерева. И их предводитель пошел впереди своих людей и направился к склону горы и остановился перед небольшой дверью из стали. Эта дверь находилась вместе порошем густой травой, Так что ее не было видно из-за множества колючих кустарников, и Алибаба раньше не замечал ее. Совершенно ее не видел и ни разу на нее не наткнулся.